Галилеянин любит славу, а иудей деньги. Чтобы попробовать разгадать эту загадку, вернёмся далеко назад, в самое начало, когда апостольская община только-только складывается, когда 12 только-только призваны. И попытаемся реконструировать ход событий, исходя из евангельского текста и логики. Мы не знаем точно, откуда Иуда получил своё прозвище. Вариантов самых экзотических много, но всё-таки по традиционным толкованиям, Кариот по-еврейски Карийот это место его происхождения. Ишкарийот дословно переводится как человек, житель пригорода, то есть селения около Иерусалима. По другим версиям, это собственно название одного из таких селений. цитата. И сам род его принадлежал к колену Иудину, город Кариот, так что он был сородичем по колену Иудину самому Христу, сыну Давидова, скимну из колена Иудова. В среде 12 апостолов один только он был иудейанин, из колена Иудова. Прозвище Искариот или Скариот указывает на его происхождение из города Кариот, что из Кариота муж Кариотянин. Как прозвище, по смыслу его можно толковать человек городов. Штаттеманкайль, горожанин, градский человек. Сергей Булгаков. Если так, то из 12 апостолов Христа 11 были северянами, а один южанином. Про 11 мы можем сказать это совершенно точно. Во-первых, практически все из них перечислены в Евангелии от Иоанна как галилеяне. Во-вторых, те, кто не перечислен, например, Симон Зелот или Иаков Алфеев, имеют косвенное отношение к Галилее. Движение зелотов было распространено на севере, а не на юге страны. Иаков Алфеев брат Матфея. В-третьих, после воскресения Христа Все они отправляются в Галилею и пребывают там до вознесения. Если Иуда на самом деле единственный среди них южанин, то как же несладко ему приходится в этой северной компании. Про взаимную нелюбовь иудеи и галилеи уже упоминалось. И на фоне этой нелюбви Иисус берёт к себе в ближайший круг одного единственного южанина, очень в его духе. Ох, чего Иуда должно быть от остальных наслушался. Ему ведь одному пришлось отвечать за всю Иудею перед десятком северян. А они, пока ещё не 12 всехвальных, которых мы воспеваем на службах. Они пока просто самые разные люди, пошедшие за Христом со своими слабостями, грехами и предрассудками, в том числе и местечковыми. И учитывая, что Иисус себе в друзья выбрал отнюдь не местную либеральную интеллигенцию, А простых ребят из нашего двора, думаю, Иуде потребовалось очень много душевных сил, чтобы остаться на своём месте. День за днём ему приходилось выслушивать от остальных учеников попрёки и укоры. "Это наш учитель, это наши северные дела. Чего ты, иудейская отрозь, тут делаешь? Это не твоё место. И говорю тебе не то, и одежда не та". И вообще, злистый безмерно уже одним своим присутствием. В общем, ученичество его начинается малоприятно. Но Иуда очень хотел остаться. Хотел быть с Христом настолько, что был готов на такое испытание. Это, между прочим, характер. Буду делать то, что считаю правильным, и ничто и никто меня с этого пути моего сердца. Книга Исаии, глава 57, стих 17. не собьёт. Хороший характер вообще-то. К нему только мозги нужны обязательно, чтобы не скатываться в глупое упрямство и упёртость. Впрочем, поначалу у Искариота и с мозгами всё в порядке, раз Христос на него полагается и ему доверяет. Думаю, именно поэтому и Уд становится казначеем общины. Вручая ему кошелёк, Иисус убил сразу трёх зайцев. Он явно приблизил Иуду к себе, даря ему свою близость и доверие, чтобы тот чувствовал себя в общине увереннее и спокойнее. Я доверяю тебе, признаю тебя своим, не бойся быть со мной и любить меня. Цитата. Почему Иуде был доверен Христом ящик с деньгами? Очень вероятно, что этим проявлением доверия Христос хотел подействовать на Иуду, внушить ему любовь и преданность к себе. Александр Лапухин. Толковая Библия. На редкость правильное умозаключение. Одновременно Христос утвердил его в общине, показал другим апостолам, что этот парень здесь не случайный гость, а один из них, и облечён его полным доверием. И, конечно, в какой-то степени это был совершенно сознательный вызов апостольским предрассудкам. Да, Иудею деньги, потому что он заслуживает моего доверия, где бы он ни родился. Так-то логично было бы казну отдать бывшему мытарю Матфею, который уж точно знает, как обращаться с деньгами. Тем не менее, комментаторы стараются даже это очевидное свидетельство доверия Христа поставить Иуде в укор. цитата. Некоторые же говорят, что иудее было в верено хранение денег, как меньшему прочих. Ибо служить около денег меньше, чем учить, как и в деяниях, глава 6, стих 2, апостолы говорят: "Нехорошо нам, оставив слово Божие, пищись осталах". Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Загвоздка только в том, что и Иуда, будучи вместе со всеми послан на проповедь, точно так же учил и получил от Христа точно такие же духовные дары, что и все остальные 11. Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. То есть забота об апостольской казни Была ему не в место проповеди, как меньшим у прочих, а в дополнительную нагрузку. А некоторые просто не представляют себе, чем занимался Иуда, будучи при Христе. Какая-то тяжёлая, неблагодарная работа, ответственность и каким доверием Спасителя он должен был пользоваться. Хранение денег это не просто таскание их на поясе, хотя пойди, просто потаскай этот ящик. в котором лежат не купюры и не банковские карточки, а полновесные медные и серебряные монеты. Это целый круг ежедневных бесконечных забот: еда, одежда, начлёк на 13 человек, одаривание нищих, помощь нуждающимся. И даже на тайной вечере ученики не удивлены, что Иуда внезапно уходит, думая, что казначей просто в очередной раз пошёл исполнять поручение учителя. Вот так. посреди праздничного ужина, куска не проживав. А как у Иуды был ящик, то думали, что Иисус говорит ему: "Купи, что нам нужно к празднику", или чтобы дал что-нибудь нищим. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 29. Высокомерное отношение некоторых к служащим около денег и к самим деньгам очень характерно для тех, о ком заботятся другие. Когда деньги сами собой появляются в тумбочке, то можно о них не думать вообще, предаваясь высоким помыслам. А вот апостолы в Деяниях, говоря о том, что нехорошо, оставив слово Божие, пищись о столах, не сваливают эту заботу на кого попало, а подходят очень ответственно. Давайте-ка поглядим цитату целиком, без передёргиваний. В эти дни, когда умножились ученики, Произошёл у еллинистов ропот на евреев за то, что в Давиде их принебрегаемо были в ежедневном раздеянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: "Нехорошо нам, оставив слово Божие, пичьсяй о столах. Итак, братия, выберите из среды себя 7 человек из веданых, исполненных святаго духа и мудрости. их поставим на эту службу, а мы постоянно пребы будем в молитве и служении слова. Деяния апостолов, глава 6, стихи с 1 по 4. Семь человек, исполненных духа и мудрости, и это только на раздачу милостыни вдовым в эллинской общине. Зато человек в одиночку занимавшийся полным обеспечением всех 12 заботившийся непосредственно о Христе, не считая всевозможных вдов и нищих, крутившихся вокруг. Конечно же, был меньше прочих апостолов. Поразительная логика.